«Беда не приходит одна». «Ну надо же», — сказала Суэлань язвительно, поглядев на возникшего в дверях евнуха. «Неужто настолько важное донесение, что позабыл свои страхи?» «Илань», — укоризненно тронул ее за руку Лидзе. Суэлань только фыркнула и, демонстративно превращаясь в змею, заползла к Лидзе за пазуху. Но Яньгун в этот раз не подскочил на месте, не покрылся пятнами и даже за амулетами под воротник не полез. Сойлань подметила, что Евнух необыкновенно бледен и прижимает к себе два бамбуковых свитка, от которых пахло пылью, потом и, пожалуй, кровью. Видно, донесения прибыли издалека. «Что такое гунгун?» -гун — спросил Ледзе, поднимаясь с кровати и приводя одежду в порядок. На лицо его набежала краска и схлынула. Если бы Яньгун ворвался в покои Хуанфэй чуть позже, он застал бы их за куда более интимным занятием, чем объятия. Донесение, сказал Яньгун на вытянутых руках протягивая оба свитка царю. Одно с восточной заставы бывшего царства Цюэ, другое из дальних земель. На дальние земли напали соседи, увели лошадей и женщин, сожгли дома. Варвары диких земель просят помощи, чтобы отправиться в дальние земли и отбить пленных. Границы Цюэ нарушили разветотряды царства Гу. Сторожевые отряды Цюэ понесли большие потери. Но ведь с царством Гу у нас заключен мир поразился Лидзе. «Почему они его нарушили?» «Династия сменилась», — сказал Яньгун. «Наши шпионы доложили еще в прошлом месяце, что царь Гу был убит сводным братом его дяди по материнской линии. Царство Гу переименовано в царство Сы, и начать свое царствование новый правитель решил завоевание соседнего царства. Царство Сы претендует на восемь восточных провинций, что составляет треть царства Цюй. Дай палец, всю руку откусят». Суелани из за пазухи Лидзе. Лидзе нахмурился и, скрестив руки на груди, прошелся туда-сюда, размышляя о донесениях. Оба донесения были равны по важности. Дальние земли и царство Гу были стратегически важными территориями царства Ли. Ни одной из них нельзя было лишиться. Дальние земли были форпостом, защищавшим десять царств от кочевников, а царство Цю обеспечивало 10 царств медью и серебром потому что было расположено в гористой местности, изобилующей полезными ископаемыми. Обе проблемы придется решать одновременно, а значит, разделить войска». «Дзе-дзе?» — встрепенулся Яньгун, увидев, что ли -дзе наконец остановился и смотрит на него пустым, отрешенным взглядом. На Назарение это не походило. «Не нравится мне это», — сказал ли -дзе, и глаза его ожили. «У нас численное преимущество», — заметил Яньгун. Придется разделить войска», — поморщился ли -дзе. «Гунгун, -гун, распорядись, пусть Зауга возьмет четверть столичного войска и отправится в дальние земли. По дороге пусть соберет солдат из других гарнизонов. Варвары диких земель воинственные, преимущество в силе очевидно. С кочевниками они разберутся быстро». «Согласен», — кивнул Яньгун. «После пусть присоединятся к основным войскам, которые выдвинутся в царство Цюй. Распорядись, чтобы оповестили все гарнизоны на пути в восточную провинцию». Пусть стягиваются к границам царства Цюй. Войска поведу я. Не обсуждается, — добавил Лидзе, увидев, что Яньгун уже раскрыл рот, чтобы что-то возразить. Иди, выполняй приказ. Через четверть часа встретимся в царских покоях. Мне еще нужно кое о чем с тобой потолковать. Яньгун поклонился и вышел, горестно вздыхая. Когда Лидзе говорил таким тоном, Евнух и так знал, что царь ему скажет. «Я могла бы поехать с тобой», — задумчиво сказала Суэлань, выбираясь из-за пазухи Лидзе и прижимаясь к его плечу. «Я вернусь скоро и с победой», — сказал Лидзе, нежно касаясь ее лица рукой. Яньгуну пришлось дожидаться в царских покоях три четверти часа, прежде чем Лидзе вернулся из покоя в Хуан -фэй. Гун «Гунгун», — сказал Лидзе серьезно, — «ты остаешься в столице». «Я так и знал», — кисло отозвался Яньгун. «Приглядывай за суйлань, велел Лидзе, крепко сжимая плечо Явнуха. Министры затаились, но я им не верю. «Помни, Гунгун, -гун, если с Суэлань что-то случится, я тебе голову сниму!» «Да что с этой змеюкой может случиться?» проворчал Яньгун в полголоса, но громко и церемонно ответил. Янь Жень повинуется». Лидзе вместе с войском покинул столицу через несколько дней. До царства Цюэ они добрались за две недели. Царство Сы к этому времени успело занять несколько пограничных застав. Но на этом славные деяния новой династии и закончились. не понадобилось много времени, чтобы отбить пограничные города и разбить войско царства Сы. Он этим не ограничился. Дождался подкрепления из диких земель и вторгся в царство Сы. Войскам десяти царств хватило всего полтора месяца, чтобы царство Сы пало. Видно, новую династию люди недолюбливали, поскольку охотно сдавались в плен и сдавали города. Столица не была исключением и сдалась без боя. Царь Сы позорно бежал, но его схватили свои же и убили. Лидзе разыскал наследников предыдущей династии. Они томились в темнице и вернул им трон. Мирный договор между царствами был перезаключен. Лидзе даже побратался с новым царем Гу, который клялся в вечной верности и дружбе своему спасителю. Он с братьями и сестрами ожидал казни со дня на день. Так что без преувеличений был обязан Лидзе не только возвращением трона, но и жизнью покончив с этим Лидзе вернулся в столицу въехав в ворота дворца он резко остановил коня и возрился изумленно и с неприятным холодком в душе на яньгуна и двух министров которые при виде царя по ленице принялись биться лбами в землю лидзе слегка вздрогнул спешился и сурово, но с замирающим сердцем сказал что «Прости, Дзядзе», — дрожащим голосом сказал яньгун не поднимая головы я не уследил Лидзе похолодел. Суэлань что-то случилось.